Глава двенадцатая Она забыла рюкзак в такси. Дура бестолковая. В операции она собралась участвовать. Как же? Мало того, что ей никто ничего толком рассказать не удосужился, отговорившись расплывчатым. «Ну, мы с Дира будем действовать, как обычно, а ты на связи будь». Так она еще и единственное возможное средство связи умудрилась потерять. Мобильный-то в рюкзаке остался, а рюкзак в такси. «Надо было еще голову там забыть для полного комплекта!» Вера отчаянно всхлипнула. «А плакать, кстати, нельзя. Макияж потечет. А поправить его нечем. Да и некому». Пак Минджун, лучезарно улыбнувшись напоследок, набросил на голову капюшон и растворился в окружающий клуб толпе. И Вера осталась вдвоем с Дзиро. «Не расстраивайся!» Спутник подал ей руку, предлагая опереться. «Мы все равно не собирались разделяться. Просто все время оставайся рядом со мной!» Я смогу тебя защитить». «А что бандитам было нужно от тебя? Почему они на тебя в отеле напали?» Дзиро пожал плечами. «Это была какая-то акция устрашения, кажется. Я не очень хорошо соображал. От бешенства». Вера улыбнулась. «Ты и бешенство? Не могу себе представить». «Ну, представь себе. Меня, такого подготовленного боевого мага, повязали какие-то дилетанты, все преимущество которых в артефактах». Девушка недоверчиво покачала головой. «Наши умельцы оказались классом повыше?» «Ну да. Конечно, свою роль сыграло и то, что к нападению я оказался не готов, и...» Они подошли к входу. Дзиро примолк, быстро оглядев казавшуюся бесконечной змейку очереди, нашел взглядом охранника. «Подожди секундочку». Охранник, массивный накачанный парень в черном двубортном костюме, неторопливо подошел к молодым людям. «Я могу вам чем-то помочь?» «Думаю, да». Дзиро медленно достал из внутреннего кармана смокинга портмоне. «Довольно прохладно. Мне не хотелось бы, чтобы моя девушка подхватила простуду в ожидании нашей очереди». Зашуршали банкноты, глаза охранника под нависшими бровями округлились. «Действительно похолодало», — пробормотал он, пересчитывая деньги. «Прошу, господа». Охранник отстегнул цепочку, перегораживающую боковой вход. «Куда?» Нервно взвизгнула какая-то брюнетка, прикрывающая дрожащими руками обнаженные плечи. Одета она была еще легче Веры, в крошечную мини-юбку и топ на бретельках. «Мы тут уже битый час ждем, а вы кого-то без очереди пускаете!» «Вип-клиенты!» – шикнул на нее охранник. «По личному приглашению владельца!» Девушка скривилась и смерила Веру ненавидящим взглядом. «Так вот, можешь не волноваться. Теперь я готов ко всему». Как ни в чем не бывало, сказал Дзиру, опять взяв ее под руку. Они прошли в уже знакомый Вере поднялись по винтовой лесенке. Охранник суетился, отрабатывая щедрую мзду, поглядывал по сторонам, видимо, опасаясь, как бы не прилетело от начальства или с кем-нибудь из коллег делиться не пришлось. «Присаживайтесь!» – он быстро снял со столика табличку «Зарезервировано!» «Официант сейчас подойдет. Вера внимательно посмотрела на появившийся перед ней на столе коктейль и поморщилась. «Употреблять сегодня алкоголь она не собиралась». «Мы ждем сигнала?» «Именно», — кивнул ей Диро и обратился к официанту. «Чего-нибудь менее флуоресцентного нам принесите». «Вина?» «Пожалуй, красного сухого». Девушка обвела взглядом зал. Веселье только набирало обороты. На сцене, подсвеченный прожекторами, работал диджей. Ему помогали Гого -го танцовщицы Длинноногие красотки в смешных меховых сапожках и разноцветных ленточках на поясе. Вера чувствовала себя не в своей тарелке. Почему-то знобила, как при сильной простуде, слегка кружилась голова. Девушка прижала ладони к вискам, ощутив резкую колющую боль под сердцем. Только вот гриппа ей сейчас не хватало. «Хочешь потанцевать?» «Я знаю, нет ничего мучительнее ожидания». «Почему бы и нет?» Пожала плечами Вера и, подхватив со стола конверти клатча, направилась на танцпол. «Вот это овца, про которую я тебе говорила!» Ввинтилась, казалось, прямо в мозг. «Без очереди пролезла по личному приглашению. Платье, как две моих зарплаты, стоит, она нормальные очки денег пожалела!» Давишняя, легко одетая барышня, стояла неподалёку, одаривая Веру злой презрительной ухмылкой. Вера Лисицына за свою жизнь проходила таких вот стервочек не раз и не два. и на шепотки за спиной ей давным-давно было наплевать с большой колокольни или даже с сеульской телебашни, обзорную экскурсию на которую она продавала не далее, чем позавчера. Поэтому она просто пошла вперед, стараясь не отставать от Зиро. Легко одетая барышня, двигаясь параллельным курсом, повела ножкой в читом чулке. Вера споткнулась, уткнулась носом в пиджачную спину спутника, каблук подвернулся, съезжая со ступеньки. Дирос среагировал почти мгновенно. Резко обернувшись, он успел подхватить Веру за секунду до падения. Вот только очки... Очки полетели вниз, на пол. Веру накрыла волной удушливой паники. С потолка, бесконечно далёкого, ставшего вдруг сводчатым, как в каком-нибудь готическом храме, к ней неслись крылатые твари, состоящие, казалось, из пыли и ужаса. «Посмотри на меня», — жестко проговорил Дзиро, приобнимая девушку. «Вера, ну же!» «Какие у него глаза!» «Бездонные, спокойные, как черный лед. Ты что-то увидела? Не отвечай, просто кивни, да?» Вера чуть опустила подбородок, сглотнув, и ахнула, когда ближайшая тварь, коснувшись ее макушки, рассыпалась пыльным облаком. «Почему этого больше никто не видит?» «Если хочешь, мы можем просто уйти. На свежем воздухе ты почувствуешь себя лучше». «Уйти? И бросить здесь Пак Минджуна?» «Да он же демона не распознает, пока тот от него кусочки откусывать не примется. Зачем она вообще придумала эту дурацкую операцию? Не могла как-то иначе про деда разузнать?» «Конечно, могла. Только не удосужилась. Авантюристка. Теперь из-за ее легкомыслия в опасности они все. И смешливый белый тигр, шебаршащий сейчас в служебных помещениях, и железобетонно уверенный в своих силах Дзиро, и она, глупая девчонка. «Извини, я не нарочно. раздалось над самым ухом. Вера обернулась. У ее плеча стояла та самая агрессивная барышня, протягивая к ней раскрытую ладонь. «Держи свои очки!» «Мне правда очень жаль!» Оправа слегка погнулась, но на переносице держалась. «Спасибо, я не сержусь!» Губы послушно сложились в улыбку. Девушка спокойно кивнула и ушла, двигая плечами в такт музыки. На вереной ладони остался клочок бумаги, похожий на смятую салфетку. «Записка?» Вера посмотрела на Зиро. «Можешь меня отпустить. Просто головокружение. Все уже прошло». Он с неохотой разжал руки. «Будем танцевать?» «Не сейчас». Развернуть смятый листок свободной рукой, пробежать глазами текст и разжать пальцы, позволив бумажке упасть на пол – секундное дело, если не делать лишних движений и не привлекать внимания собеседника. «Можно я тебя покину ненадолго?» «Ну, в дамскую комнату отлучусь. Я тебя провожу». «Не стоит. Я в Каннаме уже бывала, так что дорогу знаю. И все таки нам не нужно разделяться». Вера задумалась на мгновение, потом взяла Дзиро под руку. «Хорошо, братишка, ты абсолютно прав». Братишка, между тем, держал ее вовсе не с братской нежностью. Вера подумала, что не ошиблась, когда предположила, что господин Королёв пытается за ней ухаживать. «А можно узнать, за что ты меня с работы уволил?» Весело спросила она, пригибаясь под низким драпированным сводом бокового выхода. «Тебя не устроил мой профессионализм?» «Я не знал, как еще тебя растормошить», — улыбнулся Дзиро. «Ты не захотела ехать со мной в командировку, не стремилась к общению, и я подумал, что если тебя здесь ничего не будет держать...» «То есть ты действовал примерно как Пак Мин Джун? Оставь прошлое в прошлом и вперед к новой жизни?» «Я сейчас обижусь. Как можно нас сравнивать?» Он думает прежде всего о себе, а я... Для меня важно, чтобы ты была счастлива». Вера примирительно улыбнулась. Доверяла ли она Дзиро? Это был вопрос вопросов. С одной стороны, киношная история про потерянную сестренку никакой критики не выдерживала. А с другой... Дед всегда говорил «Сначала собери информацию, потом делай выводы. Не иди на поводу у первого впечатления. Сначала подумай. Следи не за словами, а за действиями». А еще дед научил ее последовательности. Как съесть слона? Надо откусывать от него по маленькому кусочку. Большой путь одолеешь шаг за шагом, и даже море можно вычерпать чайной ложкой при достаточном времени и правильной организации процесса. Итак, Дзиро. Что она о нем знает? Пак Минджун ему доверяет, хотя симпатии не испытывает. Дзиро сильный колдун, воин-универсал, если она правильно поняла термин. Он может работать с демонами, подчиняя их. Сейчас это важно. Да, особенно после того, как Вера заметила крылатых тварей над танцполом. Разведка в бандитском логове за минуту превратилась во вторжение в замок Колдуна. Ты о чем задумалась? ласково спросил Дзиру, остановившись. Что? Вера посмотрела на дверь дамской комнаты. Прости. Очереди здесь не было, только несколько молодых людей отирались неподалеку, видимо, ожидая своих дам, отправившихся припудрить носики. Я подожду. Спутник отпустил Верину руку. «А пока свяжусь с тигренком, он давно должен был дать о себе знать». Девушка, борясь с желанием остаться и поговорить с Пак Минджуном, толкнула дверь дамской комнаты. Еще несколько дней назад она и знать не знала о существовании белого тигра и о том, что его присутствие или отсутствие может как-то влиять на ее настроение. Лампочка под потолком была синей. Неожиданно вспомнилось, что синее или голубое освещение в подобных местах призвано затруднить наркоманам возможность инъекций. «Что ты здесь делаешь?» Брюнетка, опирающаяся ладонями на подзеркальную мраморную столешницу умывальника, повернула к вере лицо. Скуластая, темноглазая, с гладкими смоляными волосами до плеч. Не азиатка, но что-то экзотическое в ней есть. Холодный синий свет подчеркивал мускулы плеч и рук. «Спортивная барышня». Если дело дойдет до драки, она закончится с первого удара. Вера пожала плечами. «Вы сами назначили встречу в записке». «Хорошо». Брюнетка скупо улыбнулась. «Я спрошу иначе». «Какого черта ты, Вера Лисицына, явилась в клуб к нам срывать не операцию?» Вера сглотнула. «Мы знакомы?» Барышня развернула руки, демонстрируя Вере сгибы локтей. «Анна Сотникова, группа Зодиак». «Видящая!» «Что она делает?» – подумала Вера. Все равно при этом освещении невозможно рассмотреть вены». Потом осенённая догадкой сняла очки. Руки барышни от кончиков пальцев до ключиц были испещрены крошечными разноцветными татуировками. В виски сдавила боль. До того, как она стала совсем нестерпимой, Вера успела перевести взгляд на свои руки, убедиться, что её знаки тоже никуда не делись». Потом в затылок, как будто вбили раскаленный гвоздь. Вера ахнула, зажмурилась и прислонилась спиной к стене. Резкая боль в груди, слева под сердцем. «Ах!» «Дыши глубже!» — скомандовала барышня. «Нет, не барышня, Анна. В следующий раз, когда снимешь очки, взгляд расфокусировать не забудь. По себе помню, больно с непривычки». Невдалеке зажурчала вода, что-то булькнуло, собеседница замолчала. Через мгновение на лицо Веры упали брызги воды. «Прощай, замечательный макияж!» «Ну, давай приходи в себя быстрее! До утра с тобой возиться времени нет!» Вера глубоко со всклипом вздохнула и напялила на нас очки. «Откуда ты меня знаешь?» «Это неправильный вопрос!» «Отвечать будешь ты!» «Кто слил информацию косоглазым?» Вращение голубого потолка над головой замедлилось. Медленно проступала картинка. Глянцевый кафель стен, зеркало над умывальником, искривленное в злобной гримаске лицо Анны. А ведь она его где-то уже видела. Что-то такое вертелось в памяти, что-то нормальное, даже скучное. «Кружок исторической реконструкции?» «Да, точно. Давным-давно к деду постоянно ходили какие-то молодые люди, вдохновенно шуршащие страницами старинных фолиантов, плетущие кольчуги из обычной медной проволоки» И до посинения спорящие о способах заточки холодного оружия. Ботаны, заклёпочники, маги. А вот разговор уводить в сторону не нужно, процедила собеседница. Учти, я такая добренькая, еще минуты две буду, а потом... Потом что? Вера была очень вежливым человеком, но высокомерие этой видящей ей не нравилось абсолютно. Еще ей не нравилось, что барышня обозвала Дзиро узкоглазым. «Расизм какое-то, честное слово». «Тебе станет очень больно, недоучка!» Анна взмахнула руками, будто готовясь взлететь. Верины плечи сдавила невероятная тяжесть, заставляя подогнуться колени и сползти спиной по гладкой стене. «Ну? Кто? Кто? Я из тебя гербарий сейчас сделаю, слышишь?» Вера не собиралась трепыхаться. Идею глупее сложно было представить. Девушка расслабила спину, пытаясь равномерно распределить нагрузку. «Как долго Анна сможет держать на ней этот пресс? А это зависит от того, какими ресурсами она располагает». Дзиру местных умельцев хвалил, значит, «Расслабиться, пропустить тяжесть сквозь себя, стать невесомой, как туман, как ветер». Что-то находящееся в левой руке мешало. Вера скосила глаза. «Клач!» Расшитый бисером конвертик, в который она зачем-то сунула дяде Герину коробочку из-под лекарств. Дядя Гера. Это же всего пару часов назад все было, а кажется, в прошлой жизни. Она тогда казалась себе очень умной и хитрой. Вера вспомнила крошечных одноногих кривляк, окруживших ее в черной комнате. Их злобные, но забавные рожицы. Мелкие демоны. Бесы. Тогда ей казалось логичным захватить одного с собой, чтобы в спокойной обстановке... Рассмотреть его повнимательнее и, если получится, разговорить. «Кто?» Голова дернулась от пощечины. Анна теряла терпение. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — с трудом сказала Вера, отчелкивая замочек клача. «Я пришла в Канам за информацией о Петре Григорьевиче Лисицыне. Ни о какой операции, ни о какой группе зодиак я ничего не знала». Крышечка не открывалась, пришлось подцепить ее ногтем. Острая пластмасса врезалась в нежную кожу над лункой. Боль отвлекала, мешала расслаблению, тяжесть навалилась на плечи, суставы хрустнули. «Действительно, гербарий скоро получится. Коробочка открылась, и... Ничего не произошло». Вера чертыхнулась. «Наверное, бес смог выбраться раньше». «А знаешь...» задушевно продолжала Анна, разминая запястье. «Я ведь хотела тебя просто отпустить. Поначалу». «Но теперь, когда ты отказываешься от сотрудничества, думаешь, тебе все в этом мире можно? Думаешь, ты пожизненно под всеобщей защитой? Кстати, твоего узкоглазого друга уже давно скрутили мои ребята. Может, он окажется более разговорчивым?» В дверном проеме показалось, будто выглянула швабра. Обычная пластиковая палка, увенчанная растрёпанной веревочной метелкой. Зрелище было абсолютно нелепым. Вере захотелось потереть глаза. «Чего таращишься?» Анна толкнула воздух перед собой раскрытыми ладонями, Вере на лицо обожгло раскаленным ветром. «Будем говорить или глазки строить!» «Кто из вас, Ким?» Швабра дернулась, будто откидывая с лица чёлку. Решать надо было быстро. Демонический хозинвентарь был настроен решительно. Пан или пропал. «Я! Я, Ким!» Пискнула Вера. Швабра молниеносно взлетела и с громким стуком опустилась на голову Анны. Видящая упала. Вера, почувствовав свободу, наоборот, вскочила. Швабра продолжала методично колотить, распростёртое на полу тело. «Учитель Ким! Защита! Не трогать!» «Перестань!» Вера ухватилась за пластиковую палку. «Мне нужно с ней поговорить!» Швабра дернулась, как собачка на поводке, задрожала. «Сидеть!» – скомандовала Вера. «Место!» Анна застонала, села, помогая себе руками. «Лисицын хорошо тебе подготовил!» «Да не учил меня никто!» Вера присела на корточки, но швабру не отпустила. «Быстро объясни мне, что происходит, и я постараюсь не мешать твоей операции!» «Не ври!» – возмущенно закричала видящая. «Ты работаешь с бесами! Кто там у тебя?» «Здесь?» – Вера тряхнула шваброй. «Я не знаю. Мелкий такой, с бородой и рогом на голове. Ты его не видишь? У него еще только одна нога, кажется». «Токеби!» – уверенно сказала Анна. Я о них только читала. Одноногий бес. Говорят, они привязаны к людям по фамилии Ким». Швабра задрожала. «Да-да, учитель Ким». «Успокойся», — шикнула Вера на расшалившийся инвентарь. «Будешь хорошо себя вести, отпущу». «Он что-то говорит?» Видящая села поудобнее. «Ты его слышишь?» «Странно». Вера пожала плечами, не зная, что на это ответить. «Ладно, Вера Лисицына». Будем считать, что ты меня победила. Я отвечу на твои вопросы.